Дуэль 2. Еще через неделю мы сошлись в моем номере в третий раз и посмотрели, окруженные всем вином, пивом и чипсами, какие еще оставались в Мидленде, первый эпизод «Молодняка», с автором которого был Бен и в котором он появлялся собственной персоной. Итак, всего за неделю наш маленький мир сотрясли два сейсмических события – поблескивавшие, окрашенные в основные цвета кубики, из которых состоял логотип нового канала, и красочная цифра 4 словно проталкивали нас своим ровным, созданным компьютером-движением в прекрасный новый мир. А когда в начальном пятиминутном эпизоде молодняка Эдди Эдмонсон и Вивиан протиснулись сквозь кухонную стену, Мы почувствовали себя так, точно целое новое поколение протиснулось в культурную жизнь Британии. И ничто уже не будет таким, как прежде. Молодняк получил мгновенное признание. Ровно в той же мере, в какой сериал «На природе» первые серии Коева пошли в эфир лишь в середине 1983-го. Не получил никакого. «Рик Мейл воспарил в мир звезд как признанный король комиков, сыгранный им в молоднике блестящий инфантильный помешанный на Клиффе Ричарде персонаж с его нарочито проглатываемым «Р» и неуправляемыми смешками, окончательно утвердил репутацию, которая начала складываться во время работы Рика. на парус ади эдмонсоном в группе твентис сенчури койот и его грандиозных появлений в шоу нападдай восьмидесятым». безумная пропасть которая чувствовал я пролегла между лавовым потоком новых талантов и страдавшей запором привычной узкой традиции из которой я произрос навсегда разделила две эти крайности и просуществовала уже уверен. Вы и сами это почувствовали. Время достаточно долгое. С расстояния в 30 лет подзатянувшийся разговор о ней выглядит самопопустительством и отдает паранойи. Однако это расхождение привело, и на том спасибо, к одному плодотворному разговору, состоявшемуся в баре «Мидленда», в январе 1983 года. Бен, Рик и Лайза как раз приступили к работе над второй серией молодняка, а мне, проведшему уже немалое время в стране Гранады и наглядевшемуся на студентов, которые вставали между раундами дуэли университетов, совсем как я три года назад, в очередь к студийной столовой, вдруг пришло в голову, что четверка студентов — Рик, Вивиан, Нейл — И Майк вполне могла бы участвовать в этой викторине со смехотворными, как выразился бы журнал «Радио Таймс», последствиями. Я предложил эту идею Бену, и он с восторгом за нее ухватился. И сочинил с помощью еще нескольких человек эпизод «Бэмби», в котором персонажи молодняка, представлявшие команду университета «Подонкус», выступали против команды колледжа «Огней рампы». Оксбридж, состоявший из высокомерных, привилегированных особ, которых играли Хью, Эмма, Бен и я. Моим персонажем стал лорд Чванни, начищенный до безумного лоска джентльмен, основой которого послужил лорд Чваннингс из комикса «Бино». У Бена могли сохраниться совершенно иные воспоминания о происхождении этого эпизода, Одна из широко известных, относящихся к сочинению комических номеров истин, состоит в том, что у хорошей идеи всегда находятся десятки родителей, тогда как провальная остается сиротой. Впрочем, где бы и кем бы не была рождена эта идея, эпизод был снят год с чем-то спустя, с грифом Рисом Джонсом в роли Бэмби, Гасконье и Мелом Смитом в роли охранника телестудии «Гранады». Насколько я знаю, он и сейчас считается одним из самых запоминающихся эпизодов «Молодняка», отчасти из-за его необычайно сильного и связанного сюжета, отчасти по той причине, что отцеубийственная месть, которую новые радикалы совершают в нем над старыми реакционерами, сыграна и точно, и убедительно». Команду колледжа «Огни рампы» унижают в этой сценке и разбивают на голову в такой же полноте, в какой чувствовали себя разбитыми мы. Я уже писала о том, что всех нас, Хью и меня в особенности, связывала по рукам и ногам стеснительность и дурацкое стремление избежать того, что, как мы считали, было сделано до нас. Но имелась ли у нас хоть какая-нибудь теория, комического, флаг, который мы намеревались поднять. Мне было совершенно ясно, что в буфетных ящиках Ю хранится набор столовых принадлежностей к комедии куда более полный, чем те пластмассовые чайные ложечки и старомодные ножи с роговыми ручками, какими мог похвастаться я. Как уже было сказано, я без зависти. но и не без некоторой грусти и жалости к себе сознавал, что Хью обладает тремя чрезвычайно важными качествами комика. Он был музыкален. Мог играть на первом попавшемся инструменте и мог петь. Он владел своим телом. Будучи прирожденным спортсменом, он мог прыгать, падать, катиться по земле, танцевать и приплясывать, и все это создавая комический эффект». У него было забавное, привлекательное, клоунское лицо, большие печальные глаза, потешный подбородок и смешная верхняя губа. А я? Я искусно владел словом, умел изображать напыщенных, наделенных властью господ и... э, -э да, собственно, и все... Мог ли я опереться только на эти качества и все-таки стать актером? Или мое честное отношение к комедии запирало для меня дверь, которая ведет в мир комического? У меня не было в этом мире социальной или политической секиры, которую я мог бы отполировать до полного блеска. Не было новой стилистики, которую я мог проповедовать. Я любил старомодные комические скетчи. А между тем... Все вроде бы складывалось так, точно у нашего мира уже не осталось времени на подобной глупости. Меня тревожило то, что мне придется ограничиться по преимуществу ролью автора. Почему тревожило? Спросите вы. Ну, хоть и правда, конечно, что написав нечто, человек чувствует себя фантастически хорошо, однако пока он пишет, чувства, испытываемые им, попросту ужасны. То есть сочинительство, кошмарное как процесс и замечательное как результат, есть полная противоположность полового акта. По ходу сочинительства автору помогает продолжать его только знание, что когда он закончит, ему будет хорошо. «Я знаю, как знают все авторы, что актерская доля куда как слаще, актеры плывут по жизни легко, их обожают, узнают». балуют, хвалят на все лады, говорят им, какие они чудесные, и ах, сколько энергии, духовных ресурсов и сил требуется, чтобы справляться с тяготами их работы. Ха! Да они и работают-то лишь на репетициях, на съемочной площадке или на сцене. Все остальное время им дозволено просыпаться, когда захочется, шалопайствовать и, праздно шататься, сколько душа попросит. Сочинители же вечно пребывают в состоянии предэкзаменационного кризиса. Конечные сроки каркают над их головами и бьют крылами точно вранье. Продюсеры, издатели и все те же актеры донимают их требованиями одно переписать, а другое улучшить. И каждый их «простой» воспринимается как «манкирование долгом». или элементарное лентяйство. Сочинитель не имеет права и на миг вылезти из-за рабочего стола. Сел за него и сиди, потому что обязан. К тому же занятие это до да одинокое. Нет. Оно имеет и свои приятные стороны. Вы можете написать всего одну пьесу, а после бездельничать денежки будут стекаться к вам сами, а актерам же приходится, заработка ради, полгода по восемь раз в неделю играть то, что вы накатали». Мы с Хью были авторами-исполнителями. Мы сами сочиняли сценки и сами их играли. Я не мог решить, лучше ли доставалось нам в результате от обоих этих миров или худшее. И по сей день не могу. Очевидно, впрочем, что в рассуждении занятости это удваивало наши возможности. Все, чего мне не хватало, чтобы стать настоящим клоуном, я, как мне представлялось... компенсировал тем, что Хью называл «гравитас». И, похоже, очень многие верили в наличие у меня писательских способностей, хотя я до того времени и не сочинил ничего, кроме латыни. Ну и кое-каких текстов, написанных в соавторстве с Хью для подпольных записей и для нескольких скетчей на природе. И вдруг произошли четыре события. Одно за другим, но в такой быстрой последовательности, что их можно назвать одновременными, повысивших мое уважение к себе, которое так сильно понизило все пережитое мной в связи с «на природе».